— Ну, орельки, как протекает ваша болезнь? — Федор, много грошей насшибал. — А ты, Ибрагим? — Ничего не знаю, не понимаю. — Голова шибко болит, — быстро ответил Ибрагим и закрыл глаза. — Сейчас вот мы... Разберемся, кто из вас порядочный человек, а кто скотина. Командуйте, доктор. Что это, товарищи, вы тут закупорились? Сказал Зеленин. У вас тут не воздух, а прямо бурда какая-то. В углу гыкнули. Эдуард Кузьмич, раздайте всем термометры. «Бесполезно», — шепнул фельдшер. «Подгоняют черти. А вы проследите. Товарищи, прошу немедленно прекратить курение и открыть форточки. Гриппозный вирус боится свежего воздуха». «Какой там вирус?» — сказал Тимоша. «Симулянты они все». «Этого я не знаю». Он подошел к крайней койке по всем клиническим правилам, расспросил больного, заставил его снять рубашку, выслушал, осмотрел горло. Парни под бдительным оком Тимоши заскучали, смирно поставили градусники подмышки, Худой и смуглый Ибрагим сидел на койке, натянув одеяло до подбородка, раскачивался и что-то мычал, заунывно пел явно импровизировал. зеленин прислушался «М, -м, м тянул ибрагим зовут меня в ударники, чтоб я в бригаду к ним ходил зачем мне ваши кубики я свободный и брагим этот человек с печальными глазами и брагим в последние годы жил как бы в полусне в 53 третьем когда Амнистированные уголовники разлились по стране. Он вместе с другими испытывал только дикую радость. Они бродили в толпах свободных людей, приглядывались к нормальной человеческой жизни и не знали, куда себя деть. Многие нашли свое место, начали новую жизнь, многие вернулись назад. не достигнув даже теплых земель, а некоторые, вроде Ибрагима, слонялись со стройки на стройку, с завода на завод, из города в город, не возвращаясь на прежнюю преступную дорогу, но и не решаясь избавиться от лагерных привычек и взглядов. Вербовались в отъезд и исчезали, получив подъемные. В общежитиях пили спирт и чефир, Покрупно играли в карты, на работе придуривались. Фельдшер сказал на ухо Зеленину, — Этот здесь главный заводила. Он, да, три его дружка из амнистированных. Один местный из Круглогорья. Дикая личность, я вам скажу. Посмотрите. Зеленин повел взглядом в сторону кивка фельдшера, и вздрогнул. У него давно уже было такое ощущение, словно кто-то стоит за спиной, готовый сжать так, что хряснут кости. И теперь он понял, чем это вызвано. В упор на него, не мигая, смотрели серые, страшные глаза. Они принадлежали парню атлетического сложения, который лежал поверх одеяла, скрестив на груди голые руки. — Могучие эти татуированные руки, свяло перекатывающимися под кожей шарами бицепсов, напоминали нажравшегося питона. Вообще казалось, что парень только потому не крушит все вокруг себя, что в эту минуту он дьявольски сыт. Странная очень, странная усмешка блуждала на губах. Убийца. Вдруг понял Александр, и у него ослабели ноги. Отвратительное ощущение слабости и беззащитности охватило его. Словно в гипнозе он подошел к парню и сказал «Давайте градусник». «Пожалуйста, доктор», — ответил парень неожиданно приятным, вежливым голосом, и Зеленин заметил, что он очень красив, У него правильные черты лица, вьющиеся, длинные волосы льняного цвета. Температура была нормальная. Зеленин послушал сердце. Оно стучало в ритме мощного мотора, легкие дышали, как мехи. — Что у вас болит? — спросил он. — Ничего, — широко улыбнулся парень. — Голова, горло, живот. — Все нормально. Душа немного болит. От чего же? Влюбленный я. Зеленин прочел на ногах парня надпись «Они устали». Стало смешно. Он скрутил фонендоскоп и сунул его в карман. Странное, стыдливое чувство прошло. Откуда оно взялось? Он снова обрел уверенность, Бюллетенщик надо продлить!» — вдруг тихо и отчетливо проговорил парень. «Это на каком же основании?» «По-свойски! Мы ведь с вами вроде бы родственники. «То есть?» — опешил Зеленин. «Предмет у нас один!» «Да шутка! Гурьянова!» И вдруг рыкнул. «Понял! Лепила!» «Перестаньте болтать, чушь!» — резко сказал Зеленин и пошел прочь, выпить и в подбородок. «Вот оно что! Даша и этот сытый громила, дико, непостижимо, милая, чистая девушка и...» «Значит, я обо мне болтают! Разве я давал повод?» «Ну как?» «Познакомились?» — спросил фельдшер. «Кто это?» «Федор Бугров». Осмотр продолжался. Внезапно скрипнули двери, и в барак, пошатываясь, вошел человек в заляпанной глиной спецовке, И как слепой он прошел по проходу и свалился на койку. И Тимоша бросился к нему, потряс его за плечо. «Витька, друг, что с тобой?» — Я еще вчера велел ему соблюдать постельный режим, — сказал фельдшер. — А он, видите, опять на площадку уперся. Вчера еще температура была тридцать девять и три. Тимоша и аккуратно раздел Витьку, сунул ему подмышку градусник, укутал одеялом. После этого он выпрямился, метнул взгляд в сторону Ибрагима и Федора и тихо, но внятно сказал «Сволочи!» Из двенадцати человек у четырех была повышенная температура, у остальных нормальная, но все, кроме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту. Зеленин сказал «Грипп сейчас принимает необычные, обычные, а типические формы. Он может протекать и без температуры». поэтому я не могу точно сказать, кто из вас действительно болен, а кто симулянт. «Правда, один...» — он взглянул в сторону Федора, тот, улыбаясь, показал ему огромный кулак. «Правда, один явный симулянт. Я говорю о Федоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать, а остальные...» «Это уже дело вашей совести». «Почему нам резиновые сапоги не выдают?» — вдруг крикнул Ибрагим. Какой-то парень поднял над головой башмаки. «Попробуйте, доктор, в таких штиблетах в воде поработать. В самом деле заболеть можно». Тимоша поднял руку. «Тихо! Эх вы, шпана, смотрите! Витька до чего себя довел!» а потому что настоящий комсомолец. За дело у него душа горит, а вы... Он махнул рукой. — Кусочники, ну вас к черту! Будут сапоги, завтра боржа придет. Ибрагим соскочил с койки босиком, в одном нижнем белье подбежал к Тимоше. — Кусочник, ты говоришь? — Раслагерник, значит... не человек. Доктор, почему они меня презирают? Зовет на собрание, а сам за карманы держится. И Тимоша усмехнулся. Что ты мелишь? Меня твое прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, болен ты? Здоров. — заорал Ибрагим. — Работать пошел! Ну вас к черту! Он бешено пронесся назад к койке и стал одеваться. — Пошли, — сказал Александр и открыл и дверь. И невольно он в последний раз взглянул на Федора, тот снова показал ему кулак, и опять на какое-то мгновение панический страх налетел на Зеленина. На крыльца Тимоша сунул в рот тоненькую папироску и сказал сквозь зубы — Федьку Бугрова на собрании почистим. Завтра же поставлю вопрос. — Вот она, современная молодежь! — вздохнул фельдшер. «Современная — Современная! — передразнил его Тимоша. Он был очень возбужден, сказав — что в остальных бараках народ сознательный попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвала. Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжелых распорядился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору. «Ну как там, в третьем?» — спросил главный инженер. «Есть симулянты?» — Есть, конечно, но... — Не знаю, что кадровики смотрели. Набрали бывших уголовников, вроде этого Яналеева. — Мне кажется, — тихо сказал Александр, — что этот Яналеев, по сути, неплохой человек. Может быть, если к нему подойти без оглядки на его прошлое, пробовали. Таких не отмоешь и святой водой. Неправильно вмешался Егоров. «Сам знаешь, Юрий Петрович, что это неверно». У нас часто не хватает времени, а иногда и желания разобраться в человеке. Забываем, друзья, что каждая человекоединица имеет свой собственный внутренний мир. Зеленин с удивлением взглянул на Егорова. Главный инженер тоже посмотрел на него, усмехнулся и спросил Зеленина, не нуждается ли больница в помощи в смысле ремонта или подвозки топлива. — Запомните, доктор, что у вас теперь есть богатый дядя. Вдруг за дверью послышался громкий сердитый голос, и в комнату ворвался парень в кожаной куртке. — Юрий Петрович, что же это получается с цементом? — заорал он. Главный инженер вскочил, и несколько минут они кричали друг на друга, стервенело, но без злости. Фигура парня в кожаной куртке, его лицо и жесты показались Зеленину очень знакомыми. Главный подписал какую-то бумажку, парень схватил ее, сунул в карман, повернулся, изумленно присвистнул и протянул Зеленину руку. — Привет! — привет! — неуверенно пожал руку Александр. Не узнаешь? Неудивительно! Ты ведь меня только в клеточку видел. А помнишь, как я тебе блок поставил? Ты даже очки потерял. Лиси радостно воскликнул Александр и вскочил. Теперь он узнал этого волейболиста из команды строительного института. Они обнялись. В громадных сверкающих залах они посылали друг в друга пушечные удары, а после игры расходились незнакомыми. Но здесь... На берегу холодного озера в затоптанной комнатке они встретились как члены единого братства ленинградских студентов, тем более студентов-спортсменов. Саша ликовал, подумать только, ехал сюда как в пустыню, а встречает знакомых волейболистов. Даже встретив здесь Лешку Максимова, он обрадовался бы «не намного больше». «Команда у вас была ничего себе, особенно один защитник, сердитый такой малый. Максимов, кажется, где он сейчас? У, брат, он скоро в дальнее плавание уйдет, в торговый флот распределился. Слушай, а что, если нам здесь организовать тренировочки?» «Доктор, выпей валерьянки!» «На дне озера, что ли?» «Подожди, что-нибудь придумаем!» Парня звали Борисом. Он проводил Зеленина на крыльцо и договорился, что на днях к нему заскочит. Зеленин и Егоров пошли к своей машине. «Ну а как с жилищным строительством, Сергей Самсонович?» Егоров уперся костылем в глину, повел левой рукой и весело сказал, «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». «Какому же соседу? Есть тут у нас городишко неподалеку, чуть побольше круглогорья, с гонором городишка.